Последние вёрсты. Мы в песнях для потомков сбережём название тех сгоревших деревень, где за последним горьким рубежом кончалась ночь и начинался день. После разгрома Бобруйской и Минской группировок 4-й немецкой армии Началось стремительное преследование врага. Где-то уже в первой половине июля мы вышли из Забарановичей в направлении Бреста, правее в район Пружан. Бои велись поначалу вдоль железной дороги. Противник на своём пути отступления уничтожал всё, сделав из рельса подобие плуга, крепил это варварское изобретение к локомотиву и двигаясь вперёд, разрушал шпалы, железнодорожное полотно. Они те рельс сами скручивались в спираль, так что в дальнейшем их использовать было нельзя. Жителей разрушенных, разграбленных, сожжённых деревень и станций угоняли в Германию, а непокорных, больных, стариков и прочий нетрудоспособный люд Сгоняли в сараи, прочно закрывали и сжигали. Вспоминается бой за железнодорожный разъезд, на котором всего-то было одно служебное здание до да два сарая. За этими постройками снова начинался дремучий лесной массив. Роты непосредственного соприкосновения с противником ушли вперёд, а я с тремя бойцами решила смотреть Железнодорожное помещение. В большой комнате стояла высокая деревянная кровать, заваленная сеном, на которой лежал немец в единственной рубашке, тощий как смерть. метрах в двух от кровати лежала куча хламья из одежды, а рядом стоял глиняный кувшинчик с водой, а на его горловине лежало два кусочка хлеба. Осмотрев всё здание, вернувшись обратно в эту комнату, Кравцов спросил меня: "Что будем делать с немцем?" "А ничего. Пойдут наши тылы, если доживёт до их прихода, увезут в лагерь военнопленных". Один из бойцов пнул кучу хламья. Одновременно раздался стон и раскрылась из-под хламья Молодая, красивая девушка. Лицо её пылало жаром, глаза испуганно бегали по окружившим её людям. Вы почему скрываетесь под этим хламьём? спрашиваю её. Она молча глазами показывает на кровать. Мы быстро поворачиваемся и видим, как дохлый фашист торопится что-то достать левой рукой из сена. Видим парабелум. Но Кравцов предупредил его стрельбу своей короткой автоматной очередью. Фриц подскочил, выгнулся и свис с кровати. Одежда и сапоги его были под сеном. А почему он оказался голым, мы так и не узнали. Девушка после заговорила: "Этот эссесовец был конвойным наших селян, в том числе и меня, которых гнали в Германию". Всю дорогу он приглядывался и крутился вокруг меня. И я решила в этом лесу убежать. Попросилась у него выйти из колонны по нужде. Он охотно согласился, предвкушая исполнение своих скотских желаний. Углубляясь в лес, мы шли рядом, и он всё ловился за меня. Проходя по краю глубокой воронки, я, собравшись силами, толкнула его в неё. Я бежала дальше, сколько было сил. Он выбрался из воронки и пустился за мной в погоню, стреляя из пистолета. Пуля попала мне в холку и вышла в правом паху. Я долго ещё ползла, а потом принесли меня местные женщины вот сюда. Закрыли этим хламьём, кормили водой с хлебом. А за 20 минут или, может, немного больше до вашего прихода пришёл этот гад. Я слышала, как он раздевался и страшно боялась, что он снова полезет ко мне, а потом прибьёт. Но, видимо, вы помешали его намерениям. «А Одеяло на кровать тоже он принёс. Принесли женщины. Они хотели положить на неё меня. Но посмотрели на моё сильно опухшее ранение, не стали тревожить. Она подняла платье. Стыдиться уже не приходится. Действительно страшная опухоль бедра и ягодицы. Она нуждалась в скорой медицинской помощи. Мы все четверо, уложив её на плащ-палатку, быстро понесли в первую попавшуюся полковую санчасть. Вечером я рассказывал друзьям, Данилову и Широчину, о той девушке, которую мы отправили медикам на лечение. На фронте мы ежедневно видели всякие кошмарные случаи. Нельзя сказать, что к этому привыкаешь, к этому невозможно привыкнуть. Вася Данилов, слушая рассказ, не отрываясь от дела, спрашивает: "А может она потоскушка этого фашиста?" Увидела, что дело пахнет керосином, ну и дала задний ход. Вот он и подстрелил её как куропатку. Может быть. Всё может быть, Вася. Но мне почему-то хочется верить ей. Друзья, кто бы она ни была, вмешался Леонид Широчин. Она человек, и прежде всего нуждалась в медицинской помощи. Жора правильно поступил, отправив её в медчасть. Останется живой, кому надо разберутся. У нас это дело поставлено на широкую ногу. Мы ещё о многом говорили, но от усталости тяжёлых дней быстро уснули. На другой день ещё до рассвета в крытом брезентом с туттибекере отправилась большая группа штабных офицеров и несколько радистов на рекогносцировку местности под руководством подполковника Родионова. Машина шла из Речицы в Каменец. До воссоединения Западной Украины и Западной Белоруссии часть советской территории отходила к Польше, и население этой территории продолжало жить обычаями панской Польши. Среди населения были не только белорусы, но и поляки, пользующиеся своим родным языком, да и белорусы тоже отлично владели польским языком. И трудно было отличить одну нацию от другой. Так что машина бойко бежала как бы по старой Польше. По боковым бортам машины были встроены скамьи, а в середине кузова большая куча сена, чтобы удобно было лежать. Кто сел в машину первым, те удобно устроились на скамьях и на сене, а тем, кто садился последним, в данном случае это нам с широченным Едва нашлось место у заднего борта с правой стороны. Зад машины произвольно закрывался брезентовым задником. Машина на приличной скорости катилась по безлюдной, ухабистой дороге, мотая и бросая нас из стороны в сторону. Сначала мы пели песни, потом устали, ехали молча, изредка перебрасываясь шутками. Загнув задник, чтобы дышать свежим утренним воздухом, мы видели по обочинам дороги разбитую немецкую технику и орудия, а рядом валяющиеся трупы фашистов. Но вот кто-то из офицеров, смотрящих на дорогу через заднее окно кабины, не то с тревогой, не то с насмешкой закричал: "Товарищи, кошка дорогу перебежала. Быть беде!" Какой масти кошка? спросил кто-то лежащий на сене. А шут её знает. Не разглядел, кажется, рыжая. Ну, ежели рыжая, то пол беды. Вот-ка бы чёрная была, тогда уж определённо. После этих речей настроение доброе исчезло. Ехали молча, каждый думал о своём. Но через некоторое время в темноте кузова Снова раздался приглушённый голос, ранее увидевший кошку, сейчас сообщал: "Смотрите, смотрите! Косой впереди машины лупит. Аж машина не догонит". Лежащие рядом с наблюдателем прильнули к окну и увидели, как испуганный заяц, вырвавшийся из света фар, свернул в сторону, улеpётавая в поле. И снова голос предсказывающий беду. "Ну теперь-то уж наверняка, друзья". Что-нибудь добудет. Да Зайцы брат, что кошки, от них добра не жди. Молчавший майор Кузоро, возмутившись предсказателем, резко одёрнул его. Послушайте, вы офицер или каркающая ворона? Чёрт знает, что мелешь. В тёмном кузове наступило безмолвие. Только сидящий со мной рядом радист Бил стальной пластиной по кремню, пытаясь разжечь для прикуривания пруд. Я поджёг зажигалку и поднёс огонь к его лицу. Оно было бледным, растерянным и каким-то безысходным. А движение сковано неловкими. Машина остановилась. К пологу подошёл майор Руденко. Майор позвал: Вас приглашает подполковник Родионов». Николай Андреевич вышел из машины, и мы из борта машины слышали, как Кузаров произнёс: "Я товарищ подполковник, тоже начальник отдела. И у меня есть свои дела, свои обязанности. Не будем спорить", прервал его Родионов. "Это общее дело. Штаб скоро должен быть здесь". И лучше вас это дело никто не сделает. Тогда я возьму твоих офицеров, Широчина и Килякова. Поставил условие майор Кузаров. Не возражаю. Яков Линович снова сел в кабину машины. Майор Руденко вскочил на ступеньку, держась за дверь кабины, находясь с подполковником Родионовым. Майор Кузаров подошёл к заднему борту и приказал нам широченным выйти из машины. И машина отправилась дальше. Мы остались посреди улицы. В предрассветной мгле ещё светила луна. Из-за чёрных крыш на противоположной стороне улицы виднелась тень. Майор посмотрел на нас, снял с головы пилотку, пригладил свободной рукой волнистые волосы. «Чертовски хочется есть. Давайте найдём жильё, где уже проснулись и топят печь. Там наверняка найдётся хлеб с молоком. Ну как, согласны? Согласны, согласились мы с Широчиным. Найти жильё не составляло труда. Дом с первой дымящейся трубой был замечен нами, и мы постучались в этот дом услышали, как кто-то осторожно крадётся к двери. Молчит, не решаясь её открыть. Широчин снова настойчиво постучал. Дверь со скрипом открыл пожилой мужчина. Майор Кузаро по-польски здоровается с хозяином. Дзэн добрый пан. Дзэн добрый панове, отвечает тот и предлагает входить в дом. Прошу, войсть, прошу. Дзенькую, добже пан ответил Николай Андреевич хозяину. В переводе на русский: "Спасибо, хорошо. И мы проходим в дом". В доме всё просто и скромно. Хозяйка, хлопочущая у печи, спрятав руки в передник, смотрит испуганно и тревогой на нас. Мы все, как можем, здороваемся по-польски. Хозяин, видя наше слабое познания польского языка, объявил нам, что они разумеют по-русски. Мы попросили хозяйку покормить нас и что в деньгах мы не поскупимся. Она принесла на стол буханку пышного серого хлеба, две крынки холодного со сливками молока, поставила глиняные бокалы. Но мы, по поотвердившиеся привычке к еде не притронулись. Хозяева переглянулись, мужчина поднялся, подошёл к столу, налил в свой бокал молоко, отломил кусок хлеба и стал есть. А вместе с ним и мы. Спрашиваю хозяина, как они жили во время немецкой оккупации. Тот поперхнулся, стал трудно проглатывать пищу. Долго обдумывая, отодвинул опустевший бокал, нехотя заговорил. «Немец есть порядочный сволочь. Он начал просто, по-мужски, рассказывать один из случаев той повседневной страшной действительности немецкого нового порядка. Я не любил хитрых, льстивых, лукавых и обманчивых юдов, Но чтобы вот так убивать их, Богу и человеческому разуму должно быть противно такое тяжкое грехопадение. А кто такие юды?» — вмешался в рассказ лейтенант Широчин. Да то, пан, как оно по-вашему, евреи спешит ему на помощь майор Кузаров. То верно, пан, верно. подтверждает хозяин. Согнали их, значит. Больше трёхсот человек на площадь у церковной каменной ограды заставили отрыть большой ров. Подогнали всех к краю рва, поставили в полукруг шесть крупных пулемётов и приказали обречённым петь их иудовы молитвы. Из толпы вышел старик в чёрном длинном пальто. И в чёрной, на седой голове челпашке, с длинной седой прямой бородой, и он запел свои молитвы. А слёзы текли по его впалым морщинистым щекам. Ветер трепал его редкие длинные седые волосы, и вся масса обречённых на смерть людей подхватила его жиденький дребезжащий голос. Множество голосов в один общий разноголосый хорал, похожий на похоронные стенания. Одновременно с пением заработали все шесть установленных пулемётов. Нас, жителей, тогда согнали всех смотреть на это страшное истребительное зрелище. Да, по Все мы были на грани помешательства. Пули бичом стегали по кирпичной стене, выдалбливая осколки и облака красной пыли. Дикий плач детей и вопли матерей, прижимавших детей к груди. Сраженные и обливающиеся кровью Они падали на дно неглубокой ворва и продолжали там метаться в предсмертных агониях. Полчаса такого кошмарного спектакля, и всё было кончено. Немецкий офицер, как ни в чём не бывало, высокомерно приказал старости ночью собрать мужчин города и зарыть этот кров. Очередь такого страха по дошла до глубины нашего сердца. Нас 50 человек, в числе которых был и я, восемь полицаев пригнали закапывать этот ров. Некоторые люди в этом рву ещё были живыми, молили о пощаде, но их полицаи добивали из своих карабинов. А мы Закапывали ров и думали, что и нас, как обычно делает этот враг, расстреляют, чтобы не было свидетелей. Но видно, Бог в этот день к нам был милосердным. Он ещё что-то хотел было рассказывать, но на улице раздался огромный силой взрыв. Мы опрометью выбежали из дома. Смотрим, Внизу, спускающейся улицы за мостом, который проходит через речку Лесная, горит крытый Стутти-Бекер. Мы поняли, что это наша машина, и наших товарищей постигло несчастье, их надо спасать. Когда прибежали к месту катастрофы, то увидели перед мостом большую воронку. Машина, возвращаясь с задания задними правыми колёсами, наехала на сложенный квадрат из 20 противотанковых мин. Верхняя мина была с детонатором, и от её взрыва подорвались остальные. Сила взрыва была такой мощной, что машина сделала воздушное сальто. Всю правую сторону кузова машины разнесло в щепу. А люди, сидящие на этой стороне, погибли. Их было пять человек вместе с тем радистом, который прикуривал от моей зажигалки. Мне и широчину предстояло разделить ту же печальную участь с этими пятью товарищами. Но сработала счастливая случайность. Подполковника Родионова и шофёра с большим трудом вытащили из помятой кабины. Майора Руденко взрывной волной забросило на минное поле, и только сапёры спасли его от возможной гибели. Все остальные, находящиеся в кузове, имели контузии, ранения, сотрясения и сильные ушибы. А некоторые обошлись без госпитального лечения. Николай Андреевич подошёл ко мне с Леонидом. Мы все трое, как родные, обнялись, прижались друг к другу. И Кузоров тихо, взволнованно сказал: Вот она, смерть, которую нам, наверное, было не избежать. Та беда, о которой так настойчиво твердил один из наших прорицателей. Я не верю в болтовню, приметы и предчувствия. Но всё, это, видимо, существует. Я не верил так же в счастливые случайности. Но и это, видать, не выдумки. Друзья мои, жизнь ещё раз улыбнулась нам своей лучезарной улыбкой. С растроганным чувством продолжал Николай Андреевич: Я никогда не буду бедным и несчастным человеком, если останусь живым. Я никогда не зачахну душой и не оскудею чувствами, пока рядом со мной мои фронтовые друзья. Я никогда не перестану чтить тех однополчан, которые пали на поле боя, и не перестану любить и помнить тех, кто останется в живых до последнего моего часа, и буду беречь самое драгоценное сокровище наше фронтовое товарищество нашу фронтовую дружбу где бы ни был я кем бы ни был какими бы чинами и рангами не был наделён не обрастёт мое сознание жиром равнодушия к людям и в первую очередь к фронтовым друзьям мы глубоко были потрясены происшедшим наэлектризованы напряженностью сказанного Кузаро. По существу, это была клятва. Мы восприняли ее для себя как присягу, как обязательство на всю нашу оставшуюся жизнь. За то, что я и Лёня широчен остались живы, мы прежде всего благодарны ему, Николаю Андреевичу, взявшему нас с собой а ведь мог взять и других. Днём на Каменицком кладбище состоялись похороны погибших товарищей. Звучали печальные траурные мелодии дивизионного оркестра. Был прощальный митинг. Для меня всё происходящее было как во сне. Мне не хотелось верить, что тех, с которыми мы только что были вместе, уже не стало. Данилов, Широчин и я стояли у края могилы, прощались с погибшими. К нам сзади подошел полковник Лазовский. встал между Широченным и мной, обнял нас за плечи и сказал: Вот здесь стояли бы еще два гроба, в которых лежали бы вы. Счастью такому вы обязаны Кузаро, счастливчики. Рад за вас. Долго жить будете. Вся эта трагедия не кончается похоронами. Через неделю их родители получат похоронки о героической гибели сыновей, отдавших жизнь за свободу и независимость своей родины. Сразу представил, как летом 1942 года моя мать получила такую же скорбную бумагу о моей гибели в излучине дона под станицей голубинской тогда эта зловещая бумага чуть её не убила она долго болела и едва поднялась на ноги и если бы сейчас она снова второй раз получила такое сообщение она бы этого не пережила от этих мыслей тяжёлый непроглатываемый ком подкатил к горлу Я с большими усилиями держался, чтобы не заплакать. Лазовский наклонил свою красивую голову, прижал к ней наши и сочувственно продолжал: «Счастливые вы, ребята. Война ещё не окончена. Никто не знает, что произойдёт с вами к моменту победы". Я не сдержался. Из глаз моих хлынули слёзы вырвался глухой захлёбывающийся стон я разрыдался как ребёнок ну что вы что вы старший лейтенант будьте мужчины. успокойтесь я не думал что вы такой слабак видел всегда вас весёлым с песней. а сейчас натика раскис эх ты парень бесеровский он конечно Не знал подлинной причины моего стресса, как результата накопившихся за период войны личных, физических и душевных страданий, приведших к нервному срыву. Но он был достаточно в курсе дел и всё помнил из моего прошлого за период пребывания в дивизии, начиная с Пронинской ошибки. И даже был осведомлён, на каком месте мы ехали. В злополучной машине. В послевоенное время из множества встреч с ветеранами нашей дивизии в Бобруйске и в Москве мне лишь единственный раз довелось встретиться летом 1983 года в Москве с Рафаилом Абрамовичем, днём, когда у Кутузовской панорамы встречались ветераны всей 5-й армии. И вечером на товарищеском ужине в ресторане Славянский базар мы сильно изменились. От тех молодых, симпатичных и бравых ребят ничего не осталось, кроме изнурёнённых временем стариков. Но что меня поразило, память у Рафаила Абрамовича была прежней. Он помнил всё и сразу предупредил меня, что худшие стороны нашей фронтовой действительности ворошить не будем. Когда шли вместе он, я и моя супруга с вечера в гостиницу Россия. Мы возвращались медленно, вспоминали о многом и, конечно, о Каменце. Говорили о настоящей нашей жизни, А через полгода после этой встречи его не стало. После Каменца мы, офицеры оперативного отдела, работали над изучением маршрутов сопровождения полков на исходные рубежи перед форсированием Западного Буга и вступления на польскую землю. Враг поспешно отступал и на своем пути оставлял засады, заслоны, всевозможные ловушки. И поэтому нужна была особенная осторожность и ответственность. Может, потому и заставило Камдива лично ставить нам каждому в отдельности боевую задачу. Гвардии генерал-майор приказал достать всем топографические карты, отметил каждому направление и место остановки, точное время начала и конца движения. Время изучения местности встречу с полком на марше и прибытие его на исходные к форсированию реки. Как всегда, обратил наше внимание на строжайшую дисциплину марша, организацию разведки и наблюдение во время марша, чтобы не нарваться на засаду или боевое охранение противника.